лодка. Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иоанн, глава 21, стих 4. Она так и не смогла уснуть. Она, сестра Беретьева. Руки болели, ноги, спина, в ушах звенело, и все, будто стонал тот раненый. Встала, посмотрела, Ничего нет, просто тулуп свёрнутый. Но больше не легла, а тихонько вышла. На дворе было уже светло. У соседней избы, где помещались операционная и часть лазарета, суетились солдаты, наливали воду в чины. его прошла на полянку к реке. Здесь был какой-то свой праздник.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 Что там? Будто бревно чёрное плывёт по реке от нашего берега. Что там? Лодка. Трое сидят. Четверо. Женщина с мужчиной и маленькие. Пригляделись. Да, женщина в белом платке. Отличить можно. Чего же это они, сумасшедшие что ли? Колонисты. Тут подальше на нашем берегу немцы-колонисты.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 «Неужели и её пристрелят?» «Ай, очень просто, — заметил солдатёнок. Наверное, что они какие-нибудь планты везут». Но над кротовыми кучками тихо было, и лодка подплывала к тому берегу. «Глянь, глянь!» И вот над немцами с шершавой паханой полоски вздулся дымок. «Это чего же?» Лодка точно пустая.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 Они метались по берегу. То подбегут к лодке, то снова отбегут. Махали руками, приседали к земле. «Ишь, быт-то зайчата!» — сказал один солдатёнок. «Видно, в голос плачут!» — прошептал другой. «Одна-то девчонка, ишь юбочка, а поменьше мальчик!» И «Я спрошу в деревне, нет ли лодки?» — решила его. И быстро зашагала по узкой тропке. На пункте было тихо. Доктора и сестры еще не спали, сморенные суточной спешной работой. Верить обошла полуразрушенные избенки. Везде пусто, либо солдаты, что отпущены на отдых и закопов. Лодки! Усмехнулись они. Тут сестрицы не то что лодки, тут чашки деревянные не найдешь. Все пожгли.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 На четвёртый день пришло солнце. Играла с рекой, прыгала искрами, дрожала зайчиками, топила хрупкий снег берегов. И река текла живее, кружилась завитками и ласково булькала. А на том берегу, где, прильнув, затихла чёрная лодка, суетились вороны, махались чёрными тряпками, кружились над лодкой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 И разве не ждала ты чуда, не просила о нём, тихая, смелая, без слов? Подняла вереть его голову. «Нет, нет, не так молятся!» И опять сказала душа. «Смотри, не идёт ли кто по волнам туда, к чёрной лодке? Белая одежда на нём и руки простёртые».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 Санитары возились над тюфяками, считали носилки. Мелкая соломенная пыль носилась в воздухе. "Вы где были, сестра?" остановил вереть его у входа в избу санитар из семинаристов. "Вас искали". "Я там у реки заснула". "Ловка. Нус, и чего хорошего во сне видали?" "Я видела. Я видела" Она прищурила глаза, стараясь припомнить. Сдвинула брови, задумалась глубоко и напряжённо, но не вспомнила. «Нет, я ничего не видала. Совсем, совсем ничего». Открыла двери и пошла в суетню.